Однако ты бы знала так. Ты все знала о лезвиях, маленькая сучка. Иисусе, как же я выпорола тебя, когда нашла те штуки у тебя в кармане. Нажми на стоп, ма! Что? Нажми на стоп и перемотай назад. Она подумала. Они вынули мою волю и заплатили матери за разрешение. Она взяла деньги и положила в ту старую треснутую вазу, которая стояла на верхней полке буфета слева от печки. «Эл, ты еще здесь?» — спросила Ма. «Я тут думаю, откуда нам знать. Может, киту подлатали лицо? В наши дни чудеса творят, верно? Он мог изменить внешность. Было бы забавно. Может, он живет за углом, а мы никогда и не узнаем». Еще одна пауза. Элисон, «Да. Ты еще принимаешь таблетки, ма, время от времени? Ты ходишь к врачу. Каждую неделю. А в больнице ты лежала, ее закрыли. Деньги есть, на жизнь хватает. Что еще сказать? Вообще-то нечего. «Я скучаю по Олдершоту», — призналась Эмми. «Жаль, что я вообще переехала сюда. Здесь даже поговорить не с кем. Убогие людишки». Ни разу не веселилась с тех пор, как перебралась сюда. Может, тебе стоит чаще выходить из дома? Может быть. Да только не с кем, вот в чем беда. К тому же, говорят, в одну реку не войдешь дважды. После долгой паузы, когда Эл уже собиралась попрощаться, мать спросила, «Ну и как твои дела?» «Пашешь как пчелка?» «Да». «Насыщенная неделя». «Понятное дело». — Из-за принцессы. Какая жалость, правда? Я всегда думала, что у нас много общего, у меня с ней. Много разных парней и печальный конец. Как, по-твоему, у нее все было бы хорошо с Доди? — Не знаю. — Без понятия. — Мальчики тебе никогда не нравились, а? — По-моему, тебя от них тошнит. — С чего ты взяла? — Да ладно, сама знаешь. — Нет, не знаю. Она хотела сказать, — Я не знаю, но очень хочу узнать. Хочу пролить свет. Ты сказала мне немало такого, что я. Но Эмми перебила ее. — Мне пора. Газ вытекает. И положила трубку. Эл уронила трубку на одеяло, опустила голову на колени. Пульс колотится. На шее, в висках. На кончиках пальцев ладоня покалывает. Давление подскочило, решила она. Меньше надо жрать пиццу. Она ощутила слабую, сочащуюся ярость. Как будто что-то внутри ее треснуло, и черная кровь потихоньку идет горлом. — Мне нужна Колет, подумала она. — Колет защитит меня. Мне нужно сесть рядом с ней и уставиться в телевизор. Неважно, что она смотрит. Что бы она не смотрела, все сгодится. Я хочу быть нормальной. Я хочу полчасика побыть нормальной. Как все. Насладиться с водкой, с похорон, прежде чем Моррис опять заведет волынку. Она открыла дверь в спальне и вышла в небольшой квадратный холл. Дверь гостиной была закрыта. Но хриплый смех сотрясал комнату, где Колет, как она знала, шевелила пятками в носочках. Чтобы не слышать кассету, Колет включила телевизор погромче. Естественно, совершенно естественно. Она хотела было постучаться, но нет-нет, не стоит портить ей удовольствие. Эл повернула прочь, и тут объявилась Диана. Вспышка в зеркале холла. Проблеск. Через мгновение она превратилась в заметное розовое сияние. Диана облачилась в подвенечной платье. Теперь оно на ней висело. Принцесса исхудала, а платье было мятым и каким-то драным, словно его протащили по галереям загробного мира, где хозяйство, понятное дело, ведется не лучшим образом. Она приколола к юбкам вырезки из газет, и они колыхались на потустороннем ветру. Диана сверялась с ними, задирая юбки и вчитываясь, но, по мнению Эллисон, изрядно косила. — Передай моим мальчикам, что я люблю их, — сказала Диана. — Моим мальчикам уверена. Ты знаешь, о ком я. Эл не подсказывала ей. Никогда нельзя уступать мертвым. Они будут приставать и надоедать, будут намекать и льстить. Но нельзя поддаваться на их уловки. Хотят говорить — пусть говорят сами с собой. Диана топнула ногой. — Ты знаешь их имена, — обвинила она. — Ты, мерзкая маленькая вонючка, гадина. Вот засранство. Как же их зовут? Так иногда случается с умершими, память покидает их почти сразу. Вообще-то это благословение Божье. Не стоит звать их, когда они решили уйти. Они не такие, как Морис и компания. Они не пытаются вернуться, не хитрят и не строят планы возрождения, не висят на дверном звонке, не стучат в окно, не скребутся в твоих легких, не вылетают с дыханием. Диана опустила глаза. Они закатились под голубыми веками. Ее накрашенные губы пытались нащупать имена. — На кончике языка вертится, — пожаловалась она. — Да ладно, какая разница? Скажи им, ведь ты же знаешь. Передай, что я люблю его. — Корольку. И второму ребенку. Корольку и как коктамльку. За ее спиной вспыхнула ядовитая зарева, как будто пожарной химической фабрики. Она уходит, — подумала Эл. Она тает, превращаясь в ничто, в отравленный пепел на ветру. — Итак, — сказала принцесса, — я люблю их. Я люблю тебя, моя добрая женщина. И еще я люблю его. — Да кого же? — Погоди минутку. Она задрала юбки и задумалась над веером газетных вырезок, перебирая их в поисках нужного имени. Так много слов. Простонала она, затем хихикнула. Подол выскользнул из ее пальцев. Что толку? Все равно забыла. Я всех вас люблю. А теперь отвали и дай мне побыть одной. Принцесса истаяла, Эл молча умоляла ее. «Ди, останься». В комнате холодно. Щелчком включилась кассета. Древ Какач Царственный сей остров. Моррис, царственный мой Эл. Ты опять включила кассету? Заорала Колет. Я не специально, она сама, потому что я не в силах этого носить. Она не нужна тебе для книги. Боже, нет, мы не можем вставить это в книгу.